Глава седьмая. Полицейские пробыли в доме недолго. Ограничились тем, что увезли тело Балдинского и попытались найти оружие, из которого его застрелили. Для этого они обыскали всех мужчин, включая домочадцев и гостей. Гостевую комнату и газон под окнами, но оружие, как ни странно, не нашли. На том и остановились, пожелав хозяевам спокойной ночи и пообещав, что в ближайшие дни приедет полицейский сыщик, который расспросит их о произошедшем подробней Но, разумеется, никакой спокойной ночи и речи идти не могло. Домашние слуги прочно засели в кухне, устроив швейцару Фёдору допрос с пристрастием. Пытались вызнать, кто посторонний входил в дом. В то, что убийцы является кто-то из гостей, или, упаси бог, домочадцев, они верить отказывались. Заводилой была, разумеется, наша горничная Анна, подвижная и говорливая женщина под сорок. Аннушка успела похоронить мужа, а единственного сына, мальчика на пару лет старше нашего митрофанушки, устроила в гимназию, выбиваясь теперь сил, чтобы оплатить учебу. Помимо работы у Полесовых, она бралась стирать белье всей улицы и перешивала старые вещи. При этом Аннушка никогда не жаловалась, а, напротив, всегда была в хорошем настроении, всегда жива, доброжелательна и, главное, обладала той самой чисто житейской мудростью, которая приходит только с годами, и то не ко всем. Тело Балдинского обнаружила именно она, когда шла по коридору и увидела, что дверь в гостевую приоткрыта. «Думаю, как же это?» – громко, размахивая в волнении руками, повествовала сейчас Анна о своих чувствах. Кому эта комната понадобилась на ночь, глядя? Ее, правда, на ключ не запирали, отродясь, да туда все равно не ходит никто. А тут дверь приоткрыта, я и толкнула ее. А там, батюшки, я с перепугтой заорала, дур старая. Я еще из коридора, заслышав эмоциональный анушкин рассказ, тихонько вошла, взяла в буфете чашку и налила себе из самовара. На кухне я была частым гостем, любил вечерами посидеть с Анной за чаем и иногда заходила к ней, чтобы помочь с шитьем, получая в награду порцию свежих сплетен со всей перечистенки. На кухне и воспринимали меня, наверное, как прислугу, такую же няню, как Катюша, не вдаваясь в тонкости. Аннушка тем временем, не прекращая рассказа, плеснула мне в чай вишневой наливки собственного изготовления. «Нервы подуспокоит Лидия Гавриловна», — пояснила она, — Тут я вспомнила, что мне надо бы тоже разволноваться. Ох, сокрушенно покачал я головой, присаживаясь на табурет, живо освобожденный мне лакеем Пашей. Как я перепугалась! Я бы на вашем месте, Аннушка, вовсе, наверное, чувств бы лишилась. И, помолчав, уточнила. Так что же, совсем никто не видел, как бедный Петр Фомич туда входил и с кем. Даже Катя, ее спальни ведь как раз напротив гостевой. «Говорит, что не видел ничего и не слышала». Аннушка сморщила нос. «Да вы же знаете, как Катька разговаривает!» Фыркнула и проворчала только в сторону. Катюша и правда любопытством никогда не страдала. Ее мало что интересовало в жизни, кроме собственных забот и печалей. Сомневаясь, что она насторожилась бы, даже пройдя убийцу с револьвером мимо нее. Катюши сейчас не было в кухне. Она вообще ходила сюда редко, полагая, очевидно, что кухонное общество ей неровня — Говорю же, с улицы это зашли. Точно кто-то чужой был, — стоял на своем меж тем Аннушка. — Никто посторонний не заходил, еще раз тебе говорю, — ответствовал ей Федор. Высокий статный мужчина, бывший солдат, служивший швейцаром в нашей парадной. Он тоже любил заходить на чашку вечернего чая. В основном, конечно, ради Аннушки, которая, ко своим достоинствам, была особо довольно миловидной. Подумав, Федор добавил. «Разве что господа постоянно пребывали, но так и из них никто дом не покидал. Это уж когда ты завизжал на всю Пречистинку, разъезжаться начали». «Это вы, про шумовых осведомилась я, как можно безразличнее. «Они ведь, кажется, еще до приезда полиции уехали». «И про Шумовых, и про Никольских», – начал перечислять Фёдор. «И Разина ещё уехали, уже перед самой полицией. Я умом-то понимаю, что нельзя никого выпускать, да только разве станут меня господа слушать». «Не корите себя, Фёдор, всё равно полиция не опрашивала никого», – отозвалась я. «Собственно, ради этих сведений, кто уехал до приезда полиции, а значит, теоретически мог вести оружие, я пришла в кухню. Только ничего мне это не дало». Госпожа Шумова вот-вот должна была разрешиться от бремени, так что их желание отгородиться от лишних волнений вполне понятно. Никольские, мать и дочь, одной 92 года, второй 74, подходили на роль убить с трудом. Разины, семья с целым выводком детишек, тоже едва ли годились. Хотя все может быть, надо будет их всех проверять. но пока ума не приложу, как. Как бы там ни было, очевидно, что Балденского застрелил кто-то из господ, официально приглашенных этим вечером в дом. Фёдор человек ответственный, у него и мышь не проскочит незамеченной. Причастность соседей с первого этажа, с которыми у нас была общая лестница, я отмила сразу. Они всей семьёй со слугами отбыли вчера утром на дачу, оставив в квартире лишь приходящую горничню и старичка Лакея. С чёрной лестницы, что вела во двор прямо из кухни, тоже никто не мог войти, без ведома Анны, по крайней мере. Я знала, что каждый вечер в 10 часов она запирает дверь и окна запирает на щеколды, тем более, что сейчас март, в квартире ощутимо холодно и нужды в лишнем сквозняке нет. Допив свой чай, я сослалась, что мне надо бы пожелать доброй ночи Елене Сергеевне, и ушла. Я действительно направилась к Полесовой, та еще не спала хозяйка дома в облаке белых кружев бывшим ее пеньюаром пола лежала в постели а горничная отсчитывал ей капли в стакан Сквозь слезы, кая и обмахиваясь платком, Елена Сергеевна рассказывала нам, что детей они с Катюшей уже уложили, а ее муж собрался тотчас организовать переезд, потому что не понимал, как можно спать в доме, где только что убили человека. И как она его отговаривала, объясняя, что им некуда деваться на ночь глядя. Тогда Жоржик сказал, что ему все равно здесь ужасно не по себе, собрался и уехал в клуб. Очень мудрое и своевременное решение главы семейства. Ничего не скажешь. Отослав горничную, мы проговорились с Еленой Сергеевной не меньше часа, покуда я не уверилась, что капли действуют. Тогда я пожелала ей доброй ночи и ушла. А проходя мимо детской, подумала в очередной раз, что Елена Сергеевна идеализирует своих детей и ничего о них не знает. Спят они. Как же? Из-под двери то и дело вспыхивали отблески свечи и доносились голоса. Я, желая застать их врасплох, резко отворила дверь. Правда, увидела совсем не то, на что рассчитывала. мари устроилась на ковре и перебирала пальцами волосы Ники, положившего голову ей на колени. Напротив, по обе стороны от догорающей свечки сидели по-турецки кони и митрофанушка Сестра читала им что-то, а те с большим интересом слушали». На лице Марии не было сейчас ни хитрости, ни упрямства. Когда я распахнула дверь, она мне показалась тоже немного уязвленной. С чего бы? Я насторожилась и вмиг заинтересовалась книжицей, что она читала братьям. Дело в том, что в библиотеке на столе Георгия Павловича, о, мое проклятое любопытство, нынче утром я наткнулась на карманного формата брошюрку с текстом на языке какого-то восточного народа. Впрочем, текст как раз там был немного, все больше иллюстрации. Очнувшись, я захлопнула ту брошюрку и совершенно пунцовая выбежала тогда из библиотеки. О себе поклялась, что пальцем больше не прикоснусь к вещам Полесова. Так вот, зная нрав Марии и ее любовь к восточным языкам, ничуть не удивлюсь, что именно этой литературой она решила поделиться с братьями. «Что вы читаете?» – спросил я тогда строго. жюльверн «Пятнадцатилетний капитан», — опять смутилась марией «С каких пор, Мария, вы читаете на французском?» «Еще больше насторожилась я. И теперь, уже уверенная, что меня водят за нос, подошла и развернула книгу обложкой к себе. Теперь уже смутилась я. Это действительно оказался Жюль Верн». «Денис ионович подарил книжку в русском переводе», — холодно пояснила моя воспитанница. «Заставите нас за это зубрить немецкую грамматику», — Она уже совладала с собой и вернула обычный яд в голос и ледяное презрение во взгляд. Мальчики тоже смотрели на меня, как стая волчат, настороженно и из лобья, будто я и впрямь была злющей гувернанткой, которых так любит описывать сказочник Андерсон. А я жалел теперь, что вообще вошла в эту комнату и гадала, как уйти, потеряв лица». Правильная и строгая гувернантка должна бы отобрать свечу, книгу и велеть детям немедленно ложиться спать, поскольку шёл уже третий час ночи, а у нас занятия с восьми. Добрая же нянюшка, вроде той, которая вырастила Пушкина, лаской уговорила бы их лечь в кровати, а потом читала бы сама, пока они не уснут. Мне же первый вариант казался в корне неправильным, учитывая обстоятельства. В доме только что убили человека». Кони Ники вряд ли что-то поняли, но наверняка ужасно перепугались и просто не могут уснуть. Но и арины Родионовной мне, разумеется, не быть. Вот так запросто поцеловать детей в лоб, уложить их в кровати и читать им Жюль Верна После подброшенных мне на подушку жаб и колючих щеток? Нет, что Для этого есть Катя. Кроме того, у меня был полно дел, которые откладывать я просто не имела права. Поэтому я выбрала третий вариант. «Зрение испортите», — сказала я, зажигая еще свечей, чтобы в детской стало хотя бы светлее. «И не забывайте все же, господа, что завтра вам вставать к восьми». После чего я плотно закрыла дверь и направилась по своим делам. Однако заглянула перед тем к Катюше и попросила ее разбудить завтра детей не в восемь, а в девять.